Божественные небесные управы Подобно земным чиновникам, управлявшим различными отраслями общественной жизни, духи стихий зачастую объединялись в небесные управы. Управу огня возглавлял Ло Сюань, считавшийся также повелителем планеты Марс. Его изображали трехглазым, с красными волосами и красной бородой, Кроваво-красным лицом, страшными стальными клыками, в ярко-красной одежде. Его боевой конь красной масти изрыгал огонь. Среди помощников Ло Сюаня — дух Чи Дзиндзы с красным телом, красными волосами и бородой, в одежде из красных листьев. Другой дух огня Лю Хуань изображался с желтым лицом в черном одеянии. К управе огня был также причислен древнейший бог огня Джужун и многие местные огненные божества. Главой управы грома был Лейдзу, патриарх Грома. Его три сверкающих глаза, казалось, испепеляли все вокруг. Лейдзу изображали верхом на черном единороге, подчиненный ему бог грома Лейгун Изображался с черными крыльями летучей мыши, с птичьими когтями и головой, с человеческим туловищем синего цвета. Он одет обычно только в штаны, на плечах связка барабанов, в правой руке деревянный молоток, который бьет по ним. Богиня Дяньму, матушка молния, облаченная в сине-зелено-красно-белое платье, парила среди туч с двумя зеркалами, которые она держала в поднятых над головой руках. Стоя на облаке, она то сближала, то разводила зеркала, отчего возникала молния. Юйши, повелитель дождей, изображался в виде могучего военачальника в желтых доспехах с черной бородой. Он восседал на облаке или драконе и держал в руке сосуд, из которого на землю лился дождь. Противоположную роль играла Сауцин-нян, матушка, разметающая тучи. Это была богиня хорошей погоды, не принадлежавшая никакой управе. Сау -цин Нян, засучив рукава, разгоняла тучи веником. В период затяжных дождей ее изображение вешали под стрихой дома. В управу грома входили еще божества ветра. Имя одного из них, Фэн Бо, означало просто «дядюшка ветер». Другого звали Фэй Лянь. Фэй летать — Лянь бескорыстный. Это было существо с телом оленя, головой птицы, но с рогами, хвостом змеи и пятнами барса.